Мы пили воску из хрустального бокала А кто-то пел, а кто-то с дамой танцевал И сквозь окно высокая звезда мерцала Мы пили только то, что доктор прописал А лучше в сорок раз за здравие, чем один за упокой Мою истерзанную душу весели гармонь нос ноздри легкий сигаретный дым Короче, вот так хорошо сидим перевозку пили изграненных за афганцев За мариманов, что не всплыл, за погромцов За тех, кто выжил и под грозным, кто остался Девчонок наших и опять за мужиков А лучше сорок раз за здравие, чем один за упокой Мою истерзанную душу веселью и гармонь Ласкает нос релёгкий, сигаретный дым Короче, вот так хорошо сидим Поговори со мною, брат, поговори же И пусть не так уж и весела у нас судьба В России мы с тобой живем, а не в Париже Так будем родину любить и все дела А лучше в сорок раз о здраве, чем один за упокой Мою истерзанную душу и гармонии Ласкает ноздри легкий сигаретный дым Короче, вот так хорошо сидим Послушай, легкий Верю, будет все неплохо, и нам фортуна улыбнется, не забежит. Но чтоб с нашей не была подвоха, фортуне тоже надо поскорей налить. А лучше сорок раз за здоровье, чем один за упокой мою истерзанную душу. Ты весели и паскает нозры легкий сигаретный дым. Короче вот так хорошо сидим, короче вот так хорошо. Короче, вот так хорошо сидит